53. Принц Чревоугодия Вспышка чистого белого пламени отбросила меня назад, и я едва не упал на гнева. Брат не обратил на меня внимания и снова бросился в бой, свирепо сверкая глазами. Он нападал на другого дракона со всей мощью демона войны. Я развернулся в воздухе и на всей скорости понесся на ящера, с которым сражался, чтобы он отступил. Внезапно сильная боль пронзила грудь. Я осмотрел себя. Крови не было. Изо рта против воли вырвалось ругательство. Видимо, Адриана сбежала из крепости. Очередная вспышка драконьего пламени едва не задела меня. Я стиснул зубы и выбросил из головы мысли о боли. Даже несмотря на то, что с ленью и жадностью настало шестеро против семи драконов, нам еле удалось немного вытеснить их на север от беспощадного предела. Чем больше мы с братьями оттесняли их назад, тем яростнее они боролись за то, чтобы отвоевать позиции, и отступать не собирались. и снова бросился прямо на дракона, описывая кинжалом дугу и рассекая бурю. Рукоять стала скользкой от льда и крови. Упрямый дракон не сдвинулся с места, он парил, молотя крыльями по воздуху. Когда я снова приблизился, чтобы поглубже вонзить в него лезвие, он впился, как теми мне, в грудь, Разорвав рубашку, у меня не было времени на то, чтобы надеть кожаные штаны, но даже если бы я их и надел, это никак не помогло бы мне. Сильванус не сдерживался, как на нашей охоте. Он жаждал крови и величия. Я обошел его, затем сделал ложный выпад влево и попал в правый бок дракона. Ящер оскалился, целясь мне в горло. Из-за этой чёртовой клятвы на крови и неутихающей боли я двигался медленнее, чем обычно. И все же мне удалось отразить клинком точный выпад. Дракон задел кожу, но не вырвал мне глотку. Хвала древним богам. Внезапно в драконах что-то переменилось. Они замерли, словно некий первобытный инстинкт дернул магическую привязь. Братья тоже это заметили. Казалось, сама атмосфера сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Плечи у меня заныли от того, как бешено заколотились крылья. Это было не к добру. Сил отвлекся, и я, воспользовавшись моментом, снова бросился на него и нанес мощный удар. Ледяной дракон мотал головой из стороны в сторону и втягивал воздух, раздувая ноздри. Он повернулся от моего следующего удара и одним мощным взмахом исполинских крыльев взмыл в грозовые облака. Сильванус охотился и прямо сейчас собирался поймать добычу. и Я точно знал, кого он учуял. Адриану. Когда он пронесся мимо, маневрируя извивающимся телом вверх и вокруг меня, я сделал выпад в его сторону. Пальцы проскользнули по его боку, но не попали в цель, поскольку чешуя сила покрывалась защитным слоем льда. Какой ловкий ублюдок! Остановите их! Это и было нашей целью, съязвил похоть едва, увернувшись от удара когтем в грудь. По делам этому умнику. Или мы должны были за ними приударить? Они направляются в город! крикнул я братьям. «Прикончите их!» Перья зависти, похожие на кинжалы, сверкнули, как скрытые клинки, каковыми они и были. Он набросился на своего дракона. Эта проклятая богами тварь приняла удар на себя, затем сложила крылья и молниеносно улизнула. Воздух и земля сотрясались от грохота, словно при столкновении двух огромных гор. Трудно было сказать, что это был раскат грома во время бури или порыв ярости гнева. Он преследовал дракона, и тому удалось проскользнуть мимо его линии обороны. Каждый раз, когда казалось, что мы продвинулись хоть на дюйм, эти проклятые твари одерживали над нами верх. Они, несомненно, были самыми свирепыми противниками, с которыми мы когда-либо сталкивались. Обычно битва была для нас захватывающим способом насытить свой грех. Теперь же она казалась проклятием. Нам нужно было избавиться от драконов и немедленно. Я переключился на улетающую стаю и изо всех сил помчался вслед за ними. У меня зародилось смутное подозрение насчет того, куда направлялись драконы. Освободившись, они двигались целенаправленно и необычайно быстро летели по грозовому небу. Я не стал отступать и погнался за ними на всех парах. Братья летели наравне со мной. Вскоре показались черепичные крыши и знакомые мощенные улицы. В груди защемило от боли, которая не имела ничего общего с клятвой, связавшей нас с Адрианой. Дом Адрианы был отсюда недалеко, всего в нескольких улицах. Судя по тому, что боль в груди стихла, она была где-то рядом, а боевой клич Сильвануса означал, что ящер почуял добычу. Когда я догнал его, мир замер. Дракон парил над зданием по соседству с ее домом. Если ему вздумается, он обрушит смертоносный огонь на ее жилище и прикончит всех, кто окажется внутри. Кинжал моего дома яростно сверкнул, он жаждал крови. Я был готов убить сила, лишь бы не подпустить его к Адриане. Вдруг с улицы под нами донесся крик. «Я подумал, тебе может понадобиться помощь, принц!» Посмотрев вниз, я увидел то, что застигло меня врасплох. По улице маршировала вереница вампиров а возглавлял ее никто иной, как Болейд. По некой беззвучной команде вампиры бросились в рассыпную небольшими грубками. Секунду спустя стало понятно, что он сделал. Он расставил своих бойцов-вампиров перед лавками, чтобы обезопасить демонов внутри, и те выставили на всеобщее обозрение сверкающие клыки. Вампиры всегда мечтали вонзить клыки в ледяных драконов. А еще это было изобретательным напоминанием о том, что когда-нибудь блейду тоже понадобится моя помощь. Как будто я мог забыть о своей клятве. «Постереги мой двор, блейд Для нас это честь!» Принц вампиров мотнул подбородком, и оставшиеся члены его команды разошлись. Пока смотрел им вслед я заметил Сашу. Ведьма стояла посреди улицы, глаза ее горели, а губы шевелились в беззвучном заклинании. Она защищала окрестные дома. и Я знал, что решение помочь ей было правильным. А поскольку видимо и вампиры стояли на страже улицы, я снова сосредоточил все силы на небе. Я еще раз посмотрел на сила. Он крыжил в воздухе и к чему-то принюхивался. Теперь у него появилась новая цель. Он пронесся мимо дома Адрианы, а затем вернулся. Пронзительный крик эхом разнесся по улицам. Он звал стаю. С благодарностью за неожиданную помощь на улицах я возобновил погоню, держа на готове клинок, в считанные секунды оказался рядом с силом и нацелил кинжал прямо ему в сердце. Вложив в это действие всю силу, на которую только был способен, я бросился на дракона, которого сам вырастил. Он оказался слишком близко к женщине, которую я любил, и мои инстинкты стали острее, чем когда-либо». Ящер представлял угрозу безопасности Адрианы, и я бы устранил ее любыми необходимыми средствами. В глубине души я чувствовал, что победил, и от этого ощущение летел даже быстрее, чем оценивал свои возможности. Меня охватила мрачная уверенность, что на этот раз я его собью. Я нацелился точно на него, а он отвлекся. Но Сильванус наконец-то почувствовал опасность. Он перевел взгляд с дома внизу на меня, однако для того, чтобы проявить к нему снисхождение, было уже слишком поздно. Он медленно заморгал, словно очнувшись ото сна. Глаза его больше не были красными. Теперь они переливались всеми цветами радуги. Он вперился взглядом в мой сияющий клинок, и я готов был поклясться, что увидел там проблеск печали и принятия. Я был уже слишком близко, а он оказался слишком массивным, чтобы увернуться от удара. С губ сорвалось ругательство, избежать столкновения не было никакой возможности, ведь я намеревался убить его. Еще несколько секунд, и все было бы кончено. Мой дракон пал бы от моей же руки, той самой, что кормила его из бутылочки. Я научил его махать крыльями, когда у него, наконец, отрасли перья, и смеялся, когда он прыгал вокруг, как маленький Нахальный неоперившийся птенец, каким он в сущности и был. Разве что в последний момент я обратил кинжал на себя и принял удар, который должен был прикончить моего дракона. От этого удара у меня перехватило дыхание. Кинжал пронзил сердце. И я ощутил такую боль, подобной, которую еще ни разу не испытывал. Мне показалось, что я услышал крик Сильвануса, но его заглушил рев, доносившийся снизу. В воздухе из земли раздавались... Радостные возгласы. Это была победа. Проклятие было снято, Адриана, в безопасности, а мой двор и наше королевство не пострадали. Я застыл там, наслаждаясь этим моментом так долго, как только мог. Сил моргнул, взглянув на меня, затем на кинжал, торчащий из моей груди. Капли крови стекали по рукояти все быстрее и чаще. Мои крылья замедлились, а потом и вовсе остановились. Герои... Проклятые богами идиоты. И все же я ощущал странное умиротворение. Ледяной дракон издал крик, который и мертвого поднял бы из могилы и бросился на меня. А потом все погрузилось во тьму.